Охотники пробудились задолго до рассвета. В городе пели охрипшие петухи. Поеживаясь от предутреннего холода, Святослав, Гарольд, Елизавета и Анна проехали по темным кривым улицам, в хижинах уже просыпались трудолюбивые люди, пастухи гнали коров к городским воротам, горластые псы лаяли на всадников, и кони с умной предосторожностью косили на собак прекрасные глаза. Святослав выехал на охоту в своем неизменном синем плаще на красной подкладке. От князя пахло потом и константинопольскими духами, которые привозили ему в подарок греки из Херсонеса, зная слабость русского князя к благовониям. Вместо меча на бедре у Святослава висела кривая печенежская сабля в простых кожаных ножнах с медными бляхами. Князь снял ее с убитого печенега после какого-то счастливого сражения и уверял, что никто не может выдержать молниеносного удара этим оружием. Никогда еще Анна не испытывала такого волнения во время сборов на охоту, как в тот день. Она была уверена, что встретится сегодня с Филиппом. После пира, разгоряченная впервые выпитой чашей греческого сладкого вина, А еще больше посетившим ее чувством. Анна без сил бросилась в постель, в своей неопытности, не подозревая, что в тот вечер уже пришла к ней любовь. Она долго думала о прекрасном ярле, а потом уснула, сжимая в руках пуховую подушку. На утро разбудил ее голос Елизаветы. Анна, Анна! Ярославна проснулась, и первое, что ей пришло на ум, Было вчерашнее пиршество, когда рядом с нею сидел за столом Филипп. В одно мгновение, вспомнив все мельчайшие подробности, она так и осталась сидеть на постели с блаженной улыбкой на устах. Сестра спрашивала ее со смехом. — Что с тобой? — Ничего. — ответила Анна, погруженная в свои сладкие воспоминания. Она размышляла о том, что рассказывали вчера о царице Зое, Потом снова Филипп встал перед ней, как живой, в широкой зеленой рубахе, сияющей, как крылатый архангел. Она повторила шепотом «Ничего». Елизавета погрозила ей пальцем. И вот по пути на охоту, в тусклом рассвете прохладного утра, Анна иногда оборачивалась или тайком смотрела в ту сторону, где рядом с Гарольдом ехал Филипп. Ей казалось, что она ловила на себе его взгляды. При мысли об этом у нее несколько раз щемило в груди, она еще не знала, что бедное женское сердце способно так сладко замирать. И вдруг неожиданная радость наполняла все ее существо, ей хотелось смеяться, неизвестно почему, так, без всякой причины, а потом вдруг становилось грустно до слез. Когда охотники переправлялись вброд через неглубокую серебристую речку, извивавшуюся по долине, Анна улыбнулась Филиппу в ответ на его тревогу, с какой он посмотрел на нее, когда серая кобылица неловко поставила ногу на камень и поскользнулась, Анна едва не упала в воду, в этот миг Ярл невольно подался вперед, широко раскрыл глаза, как бы в ужасе от того, что видел перед собою, и положил руку на сердце. Это движение выдало его с головой. Анна догадалась что Филипп любуется ею и в порыве бессознательного лукавства подняла руки и стала поправлять на голове зеленый шелковый плат, под которым, как золото, лежали закрученные вокруг головы рыжие косы. Она была в широком сарафане из синего меткаля с золотыми позументами, сшитым для охот и верховой езды, чтобы в случае нужды удобнее сидеть в седле по-мужски И чтобы ничей нескромный взгляд не увидел ее белые девичьи ноги, из-под золотой каймы подола виднялись красные софьяновые сапожки. Ярославна чувствовала себя молодой, красивой, способной покорить весь мир. Переправившись через речку, свернулись с дороги к дальним курганам, за которыми на расстоянии нескольких поприщ уже начинались дубравы, обильные крупной дичью. Там водились лося, олени, косули, вепри. Псы весело бежали впереди, принюхиваясь к крепким осенним запахам, довольные своим существованием, предчувствуя опьяняющую борьбу с клыкастыми зверями. Загонщики своевременно сообщили, что в Дубраве за Старым мостом замечен большой выводок диких свиней. Охота обещала богатую добычу. Мясо вепря, вскормленного горькими желудями, — прекрасная еда. Искусные повара сдабривают эту пищу перцем, шафраном, имбирем, но охотники знали, что загнанный в трущобы кабан яростно защищает свое звериное существование, и поэтому все, кроме Елизаветы и Анны, выехали в поле с оружием. На вепрей обычно охотятся с копьями в руках. Когда над туманным Днепром забрезжил рассвет, Охотники стали трубить врага, и псы, как безумные, бросились выгонять кабанов из чащи. Звери искали спасения в густых зарослях папоротника, но собаки с редкостным заливистым и злым лаем, захлебываясь от нетерпения, помчали их во враге, как будто бы понимая, что там охотникам будет легче всего настигнуть добычу. Кони сами неслись в догонку за стадом злобно хрюкающих вепрей, непрестанно слышались волнующие звуки охотничьего рога. В опьянении погони людям хотелось трубить, кричать бессмысленно, мчаться через препятствия, настигать зверя и пронзать его копьем. Анна скакала вместе со всеми, сидя по-мужски на небольшой, но быстроходной кобылице, с плавным степным бегом. Она вдыхала всем своим существом упругий осенний воздух, бивший в лицо, и запах лесной свежести. Ветер шумел в ушах, и от его шума сердце наполнялось ликованием. Порой нежная паутина прилипала к щеке. Рядом мчалась Елизавета и улыбалась сестре, разделяя ее радость. Святослав кричал мы издали, оборачиваясь и сверкая глазами, — Ликует стрелец, настигающий зверя! Так и я! И они махали ему рукой. Как и надеялись охотники, псы загнали несколько вепрей в глубокий овраг, где приходилось скакать с осторожностью и из опасения покалечить коням ноги. Анна заметила, что брат Святослав не расставался с Гаральдом, с которым он подружился в последние дни, покоренный его щедрыми дарами в виде двух огромных серебряных блюд. На одном полуногая женщина высыпала из рога изобилие плоды и цветы, на другом юный Давид пасовец и играл на кифаре. Тяжкое серебро мелькнуло в памяти Анны, но блеск металла тотчас погас. Святослав очутился перед огромным черным кабаном. Перед другим, таким же клыкастым, стоял Гарольд, Оба они в охотничьем порыве соскочили с коней и обнажили мечи, не имея копий, которыми лучше всего поражать этих зверей. — Святослав! — крикнула Анна, не подумав, что может отвлечь внимание брата. К счастью, опытный охотник не обернулся на окрик. В эти мгновения Ярославна находилась на самом краю оврага, едва сдерживая свою ветрицу, под копытами которой осыпались комья земли, и хорошо видела все, что происходило внизу, рядом с усилием натягивал повод Филипп, чтобы не свалиться вместе с конем в глубокий провал. Вепри, если они не ранены и не боятся за своих детенышей, предпочитают обычно искать спасение в бегстве. Но стены оврага оказались слишком обрывистыми, чтобы им возможно было взобраться наверх, и загнанным зверям ничего не оставалось, как вступить в смертный бой. Псы с громким, но уже хриплым лаем, не прекращающимся ни на одно мгновение, и в остервенении ничего равного, которому нет на земле, смело бросились на добычу. Вепри выставляли страшные клыки. Из мокрых, разверстых пастей исходило огненно-зловонное дыхание. Вот один из особенно неистовых псов уже завыл и покатился с распоротым брюхом, обогряя кровью траву. Остальные собаки отшатнулись, умолкли на миг и потом с новой яростью продолжали драку. Среди этого смятения охотники ждали удобного случая, чтобы расправиться с опасными животными в заманчивом единоборстве. Но вдруг один из кабанов, черный, как бы опаленный адским огнем, покрытый невероятной щетиной, расшвыряв в последнем усилии собак, летевших от него в разные стороны, как жалкие щенки, изловчился и понуждаемый ужасом смерти». Прыгнул на торчавшее корневище, послужившее для него мостом, чтобы выбраться из оврага. Ни Святослав, ни Гарольд не могли помешать ему, так как обоим пришлось сражаться с другим свирепым зверем. А выбравшийся из оврага вепрь, неожиданно почувствовав себя на свободе, уже помчался с торжествующим хрюканьем в соседний орешник. Пока Гаральд убивал мечом второго кабана, собаки прыгали и пытались взобраться на корневище, но оно обрушилось, засыпая псов землею. Уже запахло мускусной кабаньей кровью, оставленной без присмотра кони, встревоженные этим запахом, умчались, закусив у дела, в другой конец врага, вызвав всеобщий переполох и сердитую брань святослава, едва вепри очутился в орешнике. Как Анна, даже не отдавая себе отчета в том, что делает, тут же повернула ветрицу и кинулась за зверем в погоню. С нею не было ни оружия, ни псов, и охотница вспомнила об этом уже во время преследования кабана. Он мчался теперь к дубовой роще, и кобылица, легко выбрасывая ноги, скакала за ним сквозь ореховые кусты. Иногда Ярославна видела среди низкорослых папоротников подпрыгивающую спину зверя. Вепрь то скрывался в кустах, то вновь появлялся на очередной лужайке. Однако Анне стала мешать неровность почвы, и расстояние между нею и кабаном увеличивалось с каждым мгновением, а впереди уже манила Дубрава, где зверь жаждал найти спасение. Лишь теперь девушка услышала, что кто-то скачет позади. Она обернулась на миг. Это был Филипп. Ярл мчался на расстоянии полета стрелы. Анна даже успела рассмотреть оскаленные желтые зубы белого жеребца. Филипп скакал, несколько склонившись набок, чтобы лучше видеть Ярославну, и голубой плащ развивался над ним, как крылья огромной птицы. Дева еще раз оглянулась, и ей показалось, что она прочла в глазах ярла любовь. От этого взгляда, полного мужского любования, ее сердце... Возликовала. Во время скачки Анна потеряла зеленый плат, которым были повязаны закрученные косы, и теперь волосы рассыпались у нее по плечам, вздымаясь от встречного ветра золотым руном, и если бы Филипп находился поближе, она могла бы услышать, как Ярл шепчет пересохшими от волнения губами «Валькирия!», Валькирия! Вепрь стремительно бежал к роще, и приходилось удивляться, что его короткие ноги способны на такую быстроту и столь неутомимы, но потом вдруг бросился в сторону, спустился в лощину и пропал из поля зрения. Когда Анна выехала на открытое место, зверь уже исчез. В то же мгновение ее догнал Филипп. — Где вепрь? — спросила Анна, едва справляясь со своим дыханием. Ярл придержал коня. «Ты разве найдешь его теперь среди дубов?» Лошади их очутились рядом. Белый жеребец почувствовал нежность к молодой серой кобылице и стал кусать розовыми губами ее холку. Должно быть, он ощущал сладостный запах пота ветрицы, потому что неожиданно заржал от обуревавших его чувств. Но Филипп безжалостно вздыбил его, и, изо всех сил, натягивая поводья, заставил повернуться несколько раз на одном месте, и тогда скакун снова подчинился власти человека. Анна с невольной улыбкой и восхищением смотрела на ловкого всадника. Не тревожась более об ушедшем вепре и уже не думая о наслаждениях охоты, Ярославна ехала, сама не зная куда, без всякой цели, тропинки, едва видные среди редких и поэтому казавшихся особенно величественных дубов. Красота каждого из них была создана природой по особому замыслу, как красота человека. Деревья застыли в солнечной тишине. Они созерцали мироздание, в котором существовали сотни лет. Им не было дела до того, что происходит в мимолетном времени людской жизни, В мире людей все казалось хрупким и бренным, и не могло устоять против бури. Анна тоже чувствовала себя блинкой, что несется в потоке неизвестно в какое море. Ее душу наполняли неведомые до ощущения, каких она еще никогда не испытывала в жизни, самые радостные, какие только существуют на земле, и самые печальные, когда хочется умереть. Она не могла бы выразить их на скудном человеческом языке. Это все возможно передать только первым поцелуем, молчаливым взглядом, шепотом в лунную ночь. Филипп тихо ехал позади. На расстоянии полета стрелы, хотя он и был всего лишь варяжский наемник, смотревший на женщин, как на временную утеху воина, но чувствовал сейчас, что ему не надо приближаться к Ярославне. И вдали от него Анна спрашивала себя, что же она делает? Разве она не дочь могущественного князя? Что ей до этого варяга, который сегодня служит здесь, а завтра в другой стране? Она повела плечом, но оглянулась, и снова ее охватила сладкая грусть. После погони за вепрем, когда порой захватывало дыхание, во рту у Анны пересохло, и ей захотелось пить. Это родилась огненная, ни с чем не сравнимая жажда. По некоторым признакам можно было догадаться, что где-то поблизости протекает ручей. Там, где долина понижалась, росли ракиты, любящие близость влаги. Анна, даже не спросив, желает ли Ярд следовать за нею, повернула коня в ту сторону. Вскоре она с радостью заметила прозрачную струйку воды, терпеливо бежавшую по белым камушкам, как это часто бывает в местах, где растут дубы. Крова в ложбине, по которой протекал ручей, еще оставалась зеленой, и из нее с кряканьем вылетели дикие утки, в отчаянии вытягивая длинные шеи. Но на лужках и под дубами злаки уже поблекли, и все было усеяно желудями, привольное пастбище для диких свиней. Кое-где последние цветы, колокольчики, еще какие-то названия, которых Анна не знала, Робко поднимались синие и розоватые головки, над ними хлопотали вялые осенние пчелы, осторожно опускались на цветы, счастливо склонявшиеся от этой ноши, и, неловко перебирая лапками, точно сердясь на свою немощь, собирали остатки летней сладости. Листья на ореховых кустах совсем пожелтели, и по сравнению с ними дубы казались покрытыми великолепной зеленью. С них шумно падали желуди, и порой тихо слетал побуревший лист. Золотые и розоватые осины трепетали в предчувствии зимы. Анна, держа коня за повод, спустилась к ручью. В одном месте вода лилась через камень и казалась особенно прозрачной. Девушка стала черпать ее рукою, пила из горсти и так делала до тех пор, пока не утолила жажду. Рядом наклонился к струе Филипп. Он не черпал воду, а лег на землю и жадно пил, как зверь, прямо из ручья. Вероятно, им обоим было здесь хорошо. Ни она, ни он не беспокоились о том, чтобы предпринять поиски дороги, вовремя вернуться к охотникам. Известно, что влюбленные как дети, а звуки рогов, очевидно, не долетали в эти чащи. Филипп ушел в орешник, и Анна видела, как он рвал с кустов орехи и потом принес их полную шапку. В нерешительности, не зная, что сказать друг другу, они сидели под дубом, и рядом лежала красная шапка с орехами. Филипп срывал только самые крупные грозди. Анна вынимала орех из побуревшего гнезда, клала в рот, зажмуривалась на мгновение и с сухим треском разгрызала скорлупу молодыми зубами, чтобы вынуть из нее шершавый спелый орешек. — Может быть, мы услышим звуки рогов? — спросила она. Но вокруг стояла благостная тишина. Ярл сидел рядом и молчал, вспомнив рассказ Гарольда о Царьграде. Анна сказала ему: Расскажи мне еще о царице Зои.